Глава 10. Побег из крепости Сироборг. Что ж, мы живем лишь раз. Получать осуждающие взгляды за манипулятивность и скупость – ничто. Вид принял решение. Он сбежит из крепости только вместе с Сою. В этот самый момент к нему подошла Селина, хозяйка цветочной лавки. Я прошу вас, пожалуйста, спасите нас. Но я не настолько силен, чтобы... Я услышала это от цветов и деревьев. Вы именно тот человек, которому под силу защитить нас. Цзинь. Эвакуация мирных жителей. От растений семей не стало известно о ваших многочисленных достижениях. Хотя это и является трудной задачей, но вы – единственный человек, способный спасти мирное население от церкви Эмбеню. Человеком, способный уберечь жителей в моменты опасности – крепости Серобург считается тот, кто прошел через наибольшее количество приключений. Уровень сложности А. Награда. Браслет из цветов от Селины. Ограничение. Всякий раз, когда будет погибать кто-то из мирных жителей, ваша слава будет падать. Отказавшись, вы более не сможете принимать задания на территории королевства Розенхайм, а ваша дурная слава вырастет. Просто приняв задание, увеличится ваша слава. В королевской дороге задания появлялись круглосуточно, а учитывая высокую славу и послужной список вида, даже цветы и деревья могли выдать ему поручение. Этот путь сопряжен с немалыми трудностями, проговорил виид и украдкой посмотрел на браслет Селины. Ее браслет, как и говорилось в задании, был соткан из цветов. В целом он выглядел так, словно его сделали дети во время игры на поляне. Однако Виит, внимательно осмотрев его, понял, что это далеко не обычный предмет. Эти драгоценные цветы можно было найти лишь в лесу высших эльфов. Цветы были наделены особой силой, поскольку не умирали и не увядали даже после того, как их срезали. Вот и сейчас, пребывая на руке Селины, они казались живыми. Я слышал истории о такого рода предметах, которые носят высшие эльфы. Один из авантюристов рассказал, что видел нечто подобное в одном из магазинов эльфов. Также упоминалось, что цена на него была просто астрономической, но сам предмет был переполнен эффектами и повышал близость к природе. Если бы Виит мог экипировать браслет Селины вместе с браслетом Берракона, то ему не нужен был больше ни один другой браслет. Тон Виида изменился. «Даже если мне не хватит сил, я сделаю все возможное, чтобы спасти людей. Пусть я и не знаю, под силу ли мне эта задача, но я все равно возьмусь за нее во что бы то ни было». «Дзынь, вы приняли задание. Теперь среди жителей королевства Розенхайм вы будете называться спасителем». Мало того, что Затания оказалось совершенно нежданным, так еще и количество людей, которое Виид смог бы вывести за стены крепости, отвлекая на себя внимание церкви Эмбеню, не могло оказаться особо большим. Сколько людей он сможет в одиночку провести до какого-нибудь безопасного места? Помимо группы Виида, на центральной площади крепости Серобург были десятки тысяч новичков, утративших все надежды на спасение и просто сидевших на земле. Учитывая их низкие уровни, они легко поддались чувству беспомощности и опустили руки. Это были те самые начинающие игроки, которые убегали прочь, даже при виде оленя, идущего к яблочному дереву. Были и те, кто не убежал, поскольку не хотели оставлять своих членов семьи, имеющих низкие уровни, или которые не успели подготовиться к эвакуации. Некоторые же просто потерялись и бесцельно ходили из стороны в сторону, пытаясь найти членов своей группы. Что NPC-жители, что игроки пребывали в абсолютно безнадежном состоянии, однако в крепости оставалось около двух сотен высокоуровневых игроков, которым совесть не позволяла бросить всех этих людей. Судя по шуму битвы, доносившемуся со стороны стен, времени у Вида оставалось не так уж и много. Отмена скульптурной трансформации. Виид деактивировал свой навык, и его внешность вернулась к исходному состоянию. Однако в обычной своей форме он тоже не мог вывести всех этих людей на свободу. «Нужно сделать это как можно быстрее!» Вынув свой нож для резьбы, Виид подошел к большой декоративной статуе дракона, стоящей неподалеку. Шкряб, шкряб. Каждое движение ножа вида отсекало лишние кусочки камня, превращая статую в нечто новое, поражающее сидящих вокруг мужчин, женщин и детей. Абсолютно все телестанции транслировали сцены происходящего у стен крепости Серобург. Просто удивительно! Думаю, это лишь вопрос времени, когда церковь Эмбеню полностью захватит крепость. Влияние церкви Эмбеню распространилось даже за пределы королевства Розенхайм. В будущем фанатики могут стать настоящей угрозой. На центральном континенте большинство игроков перебирается в королевство Хейван, поскольку только оно способно сдержать натиск этого злого ордена. А вот вторая волна огненного дождя – «Мы с вами стали свидетелями, как рушатся и горят простые жилые дома». Ведущие делились с телезрителями своими опасениями насчет расширения церкви Эмбиню. Они рассказывали о типах заклинаний, которые насылали темные маги, о видах и уровнях монстров, находящихся в рядах армии захватчиков, и о методах их нападения. Телешоу продолжалось, и на экранах появилась сцена центральной площади, где зрителям показывались, в каком отчаянии пребывают местные игроки и жители. Игрокам нужно побыстрее разработать план побега. Как только стены падут окончательно, смерть станет неизбежной. Это действительно жестоко по отношению к новичкам. Да уж, эти лишенные надежды игроки собрались на площади, но их ждет только одно – смерть. Но спустя некоторое время настроение, находившееся на площади, стало уже не таким безнадежным, как было всего несколько минут назад. Что происходит? Похоже, он чему-то придает форму. Это явно какой-то скульптор. Один из людей на площади вырезал скульптуру. Декоративная статуя дракона постепенно трансформировалась в нечто другое, нечто доселе невиданное здешним игрокам. Нечто, что было под силу только смелым взмахом ножа для резьбы. тот скульптор! Возможно! Нет, этого не может быть! Нет ни единой возможности, чтобы это был он! Правда, здесь его стартовый город! Человек, на которого все надеялись, бог войны веит». После того, как вид начал работать над скульптурой, мало кто заинтересовался этим процессом. Но постепенно, когда статуя начала обретать иную форму, все позабыли о надвигающейся катастрофе и начали внимательно за ней следить. Шкряб, шкряб, скульптура Вида получалась отнюдь не красавицей. О его работах знали лишь то, что они захватывали дух, но все же люди надеялись, что этот скульптор именно он. «Что-то ординарное здесь не годится! Я должен полностью контролировать сражение! Это должно быть нечто с огромным запасом живучести и здоровья, чтобы дожить до самого конца битвы!» Слегка поломав себе голову возможными вариантами, он, наконец, выбрал тролля, ледяного тролля. По сравнению с каким-нибудь орком, у, у этой особи были вдвое более длинные руки – Мощные мышцы и выпеченный живот. В конце концов, вся сила исходит от живота. Помимо всего прочего, конечности этого тролля были толстыми и крепкими, словно у полярного медведя. Если скульптура изображала представители определенной расы, то ее внешность и детализация могли стать более ярко выраженными. Скрытые таланты вида, применяющиеся в работе над Оркам-воинам нашли новую жизнь в создании ледяного тролля. «Так не пойдет! Ли... Лицо слишком спокойное, как у козла. Такое лицо никогда в жизни не посеет страх и ужас на поле боя!» Виду действительно не нравилось, как получилось лицо ледяного тролля. Веки были слишком впалые, а скулы слишком выпуклые. У этого монстра были настоящие крокодили и зубы, и огромная голова, подбородок и лоб – которые украшали как минимум шесть шрамов. Если орка-коричи можно было признать головорезом номер один на континенте, то это создание имело такой вид, словно закусывало подобными орками на завтрак. ва а Хнык-хнык! Женщины и дети, являющиеся жителями крепости Сероборг, начали плакать, как только увидели эту скульптуру. Благодаря высокому навыку скульптурного ремесла Виида тролль выглядел будто живой. Это действительно позор, а не работа. Если бы у вида было время сделать всё так, как он себе представлял, то лоб стал бы более неровным, подбородок вы... выпертым и разделённым на две половинки, а уши не выглядели бы такими нормальными. Ещё было бы неплохо, чтобы язык был разделён на три части и болтался в разные стороны. Скульптура включала в себя наилучшие черты самых отвратительных отвратительных троллей и производила поистине угрожающее впечатление. Однако вид всегда стремился к более высокому художественному результату. Цзинь, пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре. Жаждущий битвы ледяной тролль. Виит выбрал именно такое название, поскольку ему, возможно, придется сражаться до самого конца. Дзынь, подтвердите название «Жаждущие битвы ледяной тролль», верно? Да. Ну что, пойдем сражаться до самой смерти. Дзынь, вы завершили создание скульптуры «Жаждущие битвы ледяной тролль». Переосмысленная работа декоративной статуи, созданной другим, Скульптором. Дракон был преобразован в ледяного тролля. Предыдущая работа не была исполнена столь некачественно, но скульптор, восходящий к вершинам своей профессии, приложил к ней руку. Тем не менее, лучше бы он оставил ее в исходном состоянии. Художественная ценность. Три. Эффекты. Скульптура «Жаждущий битвы ледяной тролль» увеличивает скорость восстановления здоровья и маны на 8% в течение следующего дня. Все травмы будут заживать на 7% быстрее. Интеллект и мудрость снижаются на 25%. Очарование исчезает, сила увеличивается на 45%, ловкость увеличивается на 5%. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Благодаря завершению статуи настоящего монстра слава увеличилась на 16. Из-за безрассудного уничтожения исходной скульптуры слава уменьшилась на 143. Искусство и достоинство уменьшились на единицу. Вид нормально относился к критике со стороны других людей. Самое главное в искусстве – самоудовлетворение. Завершающий этап работы над скульптурой был увиден множеством людей, собравшихся на площади, а также немалым количеством телезрителей. Шум от суматохи и хаоса, творящихся возле ворот, нельзя было даже описать. И благодаря этой неразберихе вид укрылся под куском ткани и незаметно для других активировал навык «Скульптурная трансформация». «Дзынь! Вы использовали скульптурную трансформацию». Бесконечная любовь скульптора к своему творению делает их похожими друг на друга. Тело Виида укрупнилось, а живот вывалился наружу. Его кожа стала полностью белой, причем ее оттенок э, не только не придавал ему благородства, а наоборот делал его внешность еще более отталкивающей. «Дзынь, форма и телосложение скульптуры не совпадают с вашими данными». Так что вы не можете больше носить стандартную экипировку. Теперь вы можете носить среднюю стальную броню. Вы можете подобрать новое обмундирование, основываясь на текущих параметрах этого вида. Влияние скульптурной трансформации существенно увеличило вашу силу и живучесть. Благодаря расовой особенности скорость восстановления вашего здоровья существенно выросла. Активировалась бы близость к природе – усилив эффекты холода, и истончаемого троллям на 239%. Интеллект и мудрость опустились до минимального значения. Искусство, вера, очарование и достоинство существенно снизились. Резко выросла вероятность провала активации боевых навыков. Действие скульптурной трансформации будет продолжаться до ее отмены. Виду понравилось его изменившееся физическое состояние, Единственное, что остается делать с этой невероятной силой, это сражаться.